Как ни были жестокие слова духовника Франсуазы, с его точки зрения они были разумны и справедливы. Ведь он был всего лишь слепым орудием в руках Родена и думал, что совершает благое дело. Это была, пожалуй, самая удивительная особенность ордена иезуитов, которому и принадлежал Роден. Привлекать к себе в сообщники честных и искренних людей которые, не подозревая махинации Ордена, являются, тем не менее, одним из самых главных актеров пьес. Да будет воля Божья, Отец мой! И что бы ни случилось, я готова исполнить свой долг христианке, как вы мне приказали. И Бог... Вознаградит вас за то Что вам придется перенести во имя его Итак Вы клянетесь перед лицом Бога Не отвечать на вопросы вашего мужа По поводу места пребывания дочерей маршала Симона Да, отец мой Вы должны прийти мне дать отчет в том Что произойдет между вами и вашим мужем Когда он вернется Хорошо, отец мой Когда прикажете привести сирот к вам? Через час. Я напишу настоятельнице и оставлю письмо моей домоправительнице. Это очень верная женщина. Она сама отвезет девушек в монастырь.